Теперь заказы посыпались на отряд один за другим. Им не пришлось ждать и седмицы, как их нашел новый наниматель. И здесь уже развернулся Терн Сагнар. Он с удовольствием торговался за каждый медяк, не уступая ни одной мелочи. К восьмой седмице лета солдаты Кирсана поучаствовали еще в двух сражениях, где потеряли двоих товарищей. Но выжившие не роптали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 Терн недовольно крякнул и уже начал подниматься, как Кайфат заговорил. «Пришло время наложить на меч последний заговор. Чары надо скрепить силой крови молодого воина, и выбор пал на Люсиля. Он оказался тем продажным мерзавцем, чья жизнь немного значила для этого мира. В свое время я приказал Руалу проследить за участниками встречи с истинным магом, и малыш показал про Люсиля...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 Сагнар быстро нырнул внутрь палатки и даже вздрогнул от окрика. "Вход плотно закрой!» Голос Кирсана звучал незнакомо, походя на рычание дикого тролля. Да и сам он выглядел необычно. Совершенно голый маг лежал на спине, вытянув руки по бокам и подложив под голову свернутую ценовку. В полумраке его изуродованное лицо казалось ненастоящим, подчеркнуто страшным.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 и с непонятным смешком добавил «Прыгун проследит, чтобы ты глупостей не наделал». На колени Сагнара запрыгнул добродушно урчащий руал, а сержант с сожалением подумал, что просьбу капитана придется исполнить в точности. Милый пушистый зверек имел дурную привычку исполнять волю хозяина буквально. «Что с него возьмешь? Тварь бессловесная, а в кирсане души не чает».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 Даже далекий от магии Сагнар не ощущал в них ни капли чародейства, а лишь одно глупое фиглярство. Высоко вскидывая колени, кривляясь и завывая, Кхолл походил на опасного безумца, отравившегося вытяжкой ядовитых грибов. Через пару минут упав на колени, урк испуганно зашипел. «Не выходит, хозяин, шаманский бубен надо, без него никак».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 Гадает, выражит, в прошлое заглядывает, грядущее зрит. Мне бы хотелось с ним потолковать. Давно уже собирался, да все случая не было. А теперь видишь, как сложилось. Увлеченно сообщил Кирсан. А Терн вдруг с тоской подумал, что только пророков им всем и не хватало.